Глава одиннадцатая. Эй, профессор! Он пережил эту ночь. Может быть, не одну, может, их было больше. Время, проведенное в лесу, превратилось в размазанный в памяти след, без канвы, без рамок, без ориентиров. Остался только страх. У этого страха были имя и лицо, и голос, голос, извивающийся между деревьев, ползущий к нему между корней и ветвей, голос который «Прием, на базе!» Норман вздрогнул и вскинул голову. Джемма стояла чуть дальше по пригорку, возвышаясь над ним еще больше, чем обычно. Смешной желтой шапки, украденной из какой-то палатки, громкая, знакомая, она с легкостью вернула его в реальность. «Все в норме, птенчик!» Одновременно с ее голосом вернулись и другие звуки. Успокаивающее шуршание курток — он не один. Звук чужих шагов — он не один. Насвистывание Кэла и треск веток — он не один. Норман выдохнул. «Вообще-то я старше тебя». Он сделал попытку улыбнуться. Получилось, наверное, не очень, потому что Джемма так выразительно вскинула брови, словно Норман попытался ее обмануть самым наглым образом. «Ну да, все в порядке». «Так что ты говорила?» «Что насчет заклинаний, арканов?» — напомнила Джемма, а затем развернулась и продолжила подъем. «Магии каких-нибудь редких тварей из сверхъестественной красной книги. Хоть чего-нибудь?» «Она называется книгой попюса пробормотал себе под нос Норман, взбираясь вслед за ней. «Потрясающе! Так написано в ней что-нибудь стоящее или нет?» На утро Джемме были нужны ответы. Много, очень много ответов. Когда Кэл сказал, что не смог выбраться, она поверила сразу, по-другому и не бывало. Норман не раз замечал, что Кэл был единственным, кому Джемма верила на слово и безоговорочно, и не стала тратить время на эксперименты. Норман был даже благодарен, он-то, проснувшись раньше, видел каждую попытку Кэла добраться до дороги. И каждый раз, когда тот возвращался, Норману становилось все страшнее. Панические мысли, словно рой мух, наполнявший голову, бились внутри него, но ни одна не давала себя поймать. Джемма сказала, что в таком случае они пойдут за туристами, раз следы уходили прочь, а самих туристов в лагере не было, значит, группа смогла выбраться. Куда она выбралась, конечно, вопрос другой. И это сработало. Они двигались по следам уже больше двух часов, и каждый раз Норман боялся, что из-за деревьев появится поляна. Но в лагерь они так и не вернулись. В сером, унылом свете лес вокруг казался притихшим. В нем больше не таилась жуть, а в корнях не прятался кошмар. Но Норман не мог отделаться от ощущения, что это просто маска, которую лес сбросит, когда придет время. И больше всего он боялся быть здесь, когда это произойдет. Он боялся быть здесь, когда снова стемнеет. В самом начале, еще в первые полчаса их пути по чужим следам, Доу в привычной пессимистичной манере посоветовал не обольщаться. Вряд ли из такой мощной зоны резонанса можно выбраться так легко. Никто ему не возразил, даже Джемма. И от этого Норману тоже стало страшно. Он не раз бывал в зонах резонанса. Проклятые дома, общежития, где студенты неудачно вызывали духов, портовые склады, где проводили весьма мерзкие ритуалы, становится твоей рутиной, если ты работаешь в управлении. Но рутина Нормана протекала в оживленных городах, в местах, огороженных желто-черными лентами, с зеваками, собравшимися у ограждения. Не в машине посреди тумана, где он просыпался в одиночестве. Не в ночи, где голоса преследовали его по пятам. Не в глухом лесу, откуда не было выхода. Эта зона резонанса не похожа на те, с которыми привык иметь дело Норман. «Страх», — внезапно сказала Джема, словно прочтя его мысли. Норман не видел ее лица, но получилось у нее раздраженно, даже злобно. «Меня интересует страх». «Как эмоция?» — уточнил Норман, а затем вздрогнул от треска ветки позади, оступился, охнул, чуть не соскользнув вниз по насыпи, сдул грязные волосы с лица и прокряхтел. Или как воздействие?» Джемма втащила его наверх за рукав, а потом сказала. «Все, что может вызвать в человеке гребаный ужас, Норман». Он сглотнул. Лицо Джеммы было сосредоточенным, а не испуганным. В отличие от Нормана, она, наверное, больше не боялась. Могла мыслить ясно. От этого ему стало стыдно. Действительно, ей-богу, нужно было сосредоточиться на работе, а не зацикливаться на случившемся. «Шевелитесь!» — подал голос Ду, а затем на пригорке появился сначала Блайт, а потом и он сам. «Вообще-то то, что заставило вас дрожать от гребаного ужаса, все еще гуляет в этом лесу, если вдруг кто-то из вас забыл». «Где вы там?» — позвал Кэл. Он держался впереди, определяя дорогу по следам и прорубая наиболее удобный путь там, где позволяли заросли. «Чем больше ругаетесь, тем дольше нам идти». Интонации у него были как у доброго воспитателя в детском саду. И что ж, с точки зрения Нормана, это вполне оправдано. Пока Джема и Доу пререкались на ходу, Норману удалось из-под тишка рассмотреть Блайта. Тот весь путь молчал, да и смотрел преимущественно себе под ноги. Руки связывать обратно ему не стали. Норман не был уверен, чем руководствовалась Джема, но ей было лучше знать. Тем более от того, что кто-то рядом с ним перестал истекать кровью, сам Норман испытал только облегчение. Несмотря на то, что он в жизни не встречал настолько красивых лиц, никакого гипнотического эффекта оно больше не производило. Блайт казался уставшим. Наверное, даже измученным. И Норман очень хорошо его понимал. «Эй, профессор, так что с вариантами?» — напомнила Джемма. «Есть несколько возможных объяснений». Норман постарался подстроиться под шаг длинных ног Джемы. Например, оно, чем бы оно ни было, заставляет надпочечники принудительно синтезировать адреналин. Инкубы и сукубы действуют похожим образом, только с астрогеном и тестостероном. «Мы с адреналином на «ты», — покачала головой Джемма, потирая ладони. И это вряд ли был только он. Черт, да что ж сегодня за холодина? утро стало холоднее. Этот промозглый холод забирался под куртку, и даже энергичный шаг и карабканье по холмам не могли его отогнать. Букоры в некоторых странах, например, в Анголе или Конго, используют заклинания и куклы, чтобы насылать на врагов сильный ужас. Норман рассеянно почесал бровь. Я не сталкивался, но читал о таком в архивах. «Хреново вуду!» — кисло осведомился голос Доу из-за его спины. «Хреново вуду!» — согласился Норман. Настоящее вуду, а не то, что показывают туристам в Луизиане. Это сильная магическая практика. Бокор переводится как «колдун». Мак вуду в ирландских лесах. Насмешливо протянул Доу. Ну да, как же. Норман признавал, что у скептицизма Доу были все основания. И дело не только в вероятности попадания практик вуду в ирландское захолустье. В конце концов, это просто пример. Практиковать магию при желании и должной усидчивости при изысканиях мог каждый. Самодельные колдовские мешочки — настоящие артефакты, древние ритуалы. Если тебе повезет найти и действительно работающий способ среди той чуши, которая переполнены книги и интернет, что-то может и получиться. При неблагоприятном стечении обстоятельств такие вот колдуны-самоучки обеспечивали проблемы их коллегам во всех точках земного шара. Магами же были единицы. В разных культурах у них имелись разные названия. Научный блок управления, облекая магию в приземленные научные термины, считал, что это некое генетическое отклонение, часто передающееся по наследству. Но, конечно, слишком мало объектов исследования, чтобы сказать наверняка. Факт был один — способности колдунов выходили за рамки человеческих возможностей. Салимская Батшеба прожила 180 лет, и в день, когда за ней пришли, выглядела юной и цветущей. Ее не смогли ни сжечь, ни повесить, ни утопить, и заперли на 20 лет, пока однажды она не исчезла. Когда спустя 80 лет после смерти геноевского предсказателя Джакома Пантедры итальянские агенты запросили эксгумацию тела, обнаружилось, что в его черепе три глазных полости, а не две и третья прямо посреди лба. Дейзи Коупленд, заклинательница дождей из Виксбурга, всю жизнь провела при плантации магната Чарльза Стоунера. Земля плодоносила даже в самые засушливые годы, ее обходили ураганы и непогода, а когда разлив Миссисипи затопил почти весь Виксбург, только плантация Стоунера, хотя и находилась в низине, осталась нетронутой. В любом случае, Доу был прав — Вероятность случайно встретить здесь мага стремилась к нулю. Может, специфическая сущность из ирландского фольклора? – вздохнул Норман. Как, как леннанши, например. Он тут же исправился, бросив извиняющийся взгляд на Блайта. Не в том смысле, что это леннанши, я имею в виду. Ура! Не дала ему договорить Джемма. И мы снова приходим к выводу, что это юный цепиш во всем виноват. Махилона, у нас остановочка, – крикнула она. «Стреляем, парня!» Кэл крикнул в ответ что-то бодрое, а затем позвал вперед. И Джемма устремилась на его голос, ведя остальных за собой. Метров через двести лес сперва превратился в подлесок, затем в рощицу, а потом закончился. Выпустил их. Расцепил ветвистые зубы. В первую секунду Норману показалось, будто он, наконец, может вздохнуть полной грудью. Тревога на пару мгновений отступила, Мир расширился до горизонта, небом без клетки, из веток и сучьев. Кэл стоял спиной к ним, смотря вниз с холма. На нем была чужая красная куртка, тесноватая в плечах, в его ветровке выдвигаться в неизвестность по холоду было слишком опрометчиво. Джемма догнала его первой и остановилась, как вкопанная. Следом Норман услышал то, что ему не понравилось. «Ого! В смысле, твою мать, ого!» «Если честно, — с тревогой сказал Норман, подходя к ним, — я сыт по горло тем, когда вокруг меня ахают и удивляются. Можно мы уже поедем домой? Ого!» Попытка пошутить вяло повисла в холодном воздухе. Вокруг долины расползались насупившись мрачные пологие холмы, покрытые темным лесом. Безрадостное свинцовое небо почти задевало верхушки деревьев. Под ним, сбегая с недружелюбных холмов, Лес редел и заканчивался, открывая внизу унылую серую долину. Хлёсткое и злое «да мать твою», соскользнувшее с языка джеммы, оно было о том, что долина неожиданно оказалась не пустой. С высоты были отлично видны темные крыши и дым, валивший из труб. Норман мог рассмотреть чистоколы вокруг дворов, выстроившихся полукругом вокруг нескольких маленьких улочек. Это была крохотная деревня. «Деревня», — подтвердила Джема вслух. Она повернулась к остальным с таким лицом, будто они сами ее здесь построили, пока она мирно спала в палатке. «Сначала лагерь, здорово, отлично. Теперь деревня. Ну и как вам это нравится?» Норман взволнованно полез в сумку за сканерами, а Джема достала из внутреннего кармана телефон. Они обменялись взглядами. Ничего не заработало значит они все еще были в зоне резонанса. Норман прошел вперед, то ли ближе к деревне, то ли подальше от леса, с недоверием вглядываясь вниз. Маленький оплот человеческой цивилизации казался здесь пририсованным рукой мимо проходившего шутника. Она населена угрюмо сказал доу там есть люди, я ощущаю витальный след, их довольно много. Но откуда здесь взяться поселению? Он был прав. При такой-то супрессии, при местных фазовых нарушениях пространства. Это далеко не обычная зона резонанса. По всей логике, это место должно быть необитаемым. Неожиданно подал голос блайд Такое может быть. Он потер в полу щеку бледно-красными то ли от холода, то ли от следов крови пальцами. Национальный парк огромный, и, как я слышал, кое-где есть незарегистрированные коммуны. «Они не признаются, как населенные пункты, это просто...» Он запнулся. «Сообщество людей, живущих отдельно. По религиозным или другим причинам. Такое ведь есть и в Британии, и в Америке». «Да-да, мы вникли», — отмахнулась Джемма, потому что Блайт, конечно, не понял, что именно их удивило. А потом ткнула пальцем вниз. «Во что мы не вникли, так это в то, какого хрена люди живут прямо посреди чертового леса, где пропадают другие люди». «Следы здесь заканчиваются». Кэлл вздохнул, упирая руки в бока. «Вниз они не ведут. Но они вообще никуда больше не ведут». Он повернулся к Джемми. «Что думаешь?» «А что тут думать? Оно выпускает нас из леса, оно подсовывает нам деревеньку. Остается только повесить вымпел «добро пожаловать» и умри». Она обернулась к остальным. «Ну что смотрите-то? Вперед!» Тропинка велась под ногами между обшарпанных, но вполне реальных домов каменные фундаменты и деревянные, толковые стены с глазами окнами в рамах с наличниками. Глаза эти нормы напугали, смотрели темно, выжидающе. Интерьер внутри было не разглядеть, но и снаружи хватало над чем подумать. Деревня смахивала на крошечный вариант Керсинора, не отягощенный интернетом и городской канализацией. «Типичная ирландская застройка, отставшая от времени». «Здесь все такое... нормальное», — пробормотал Доу, прищуриваясь на пустые окна сквозь сигаретный дым. Кэл с радостью с ним согласился. «Именно это и подозрительно». «Что?» — хмыкнула Джемма. «Размышляешь, не прикопали ли они где-то здесь Лору Палмер?» На улице, через которую они вошли в деревню, было пусто. В глубине за ладным чистоколом разговаривали. Слышна была ирландская речь. Где-то скрипнула дверь, далеко разносился назойливый лай собаки. Из второго дома, мимо которого они прошли, выглянула вихрастая голова ребенка, удивленно вылупилась на них и скрылась в глубине ветхого застекленного крыльца. «Ну же», — пробормотала Джема, «какая-то подозрительная шпана на ваших улицах» а вы последний раз гостей видели, дай бог, еще при королеве Виктории». Норман не успел приятно удивиться. Джемма не выглядела как человек, получавший отлично на уроках истории, как ее желание исполнилось. Хлопнула дверь, и из соседнего дома на крыльцо вышла женщина, сутулая в домашнем плаще. Она хмуро оглядела их и громко, почти возмущенно спросила что-то на ирландском. Норман застопорился, но Джемма дернула за локоть Блайта и вопросительно кивнула на женщину. Она спрашивает, кто мы. Тот помедлил, а затем добавил. «И как здесь оказались?» «Ответь ей, что мы проездом из Керсинора и что у нас сломалась машина. Ищем помощи. Спроси, не будет ли у них телефона позвонить». Блайт перевел, но женщина только нахмурилась еще сильнее, разглядывая их. Затем, не сказав ни слова, развернулась и скрылась в доме. Норман не стал даже надеяться, что она пошла за телефоном. Дружелюбие так и прет, вздохнула ни капельки неудивленная Джема. Классика. Пошли дальше. Когда-нибудь их заколебет наше праздное шатание, и кто-то из них заговорит. Норман в этом не сомневался. В этой желтой шапке и со своим ростом у Джема были все шансы завоевать внимание местных жителей любопытство уже начинало скапливаться на улице. Кто-то выглядывал из окон, а за изгородями то и дело мелькали чьи-то лица. Джемма на пробу помахала им рукой, но, видимо, доверие никому не внушила. Впрочем, долго ждать не пришлось. С другого конца улицы к ним спешил седоватый мужчина в потертом тулупе. Они остановились, дожидаясь его. Норману показалось, что выглядел мужчина приветливее, чем женщина, Но рассматривал их с каким-то беспокойством. Заговорил он на ирландском. Норман понял исключительно приветствие, и то только по интонации: Он говорит, что он староста деревни, перевел Блайт, спрашивает, что у нас случилось. Ну, легенда у тебя есть. Джемма приветливо улыбнулась старости. Получилось сверху вниз тот едва доставал ей до плеча. Дерзай! Они обменялись несколькими репликами, но беспокойство так и не ушло с широкого обветренного лица старосты. Наоборот, он стал выглядеть еще более недоуменным. Норман закусил губу. «Что-то не так?» «Мне кажется...» Наконец медленно заговорил Блайт по-английски. «Он меня плохо понимает». Кайла задаченно спросил. «Он разве не на ирландском разговаривает?» «На ирландском, но...» Блайт не стал договаривать и вместо этого вернулся к теме. Он спросил, где мы сломались, и я сказал, что на дороге к северу отсюда. Говорит, что до темноты мы выбраться не успеем, но утром они могут помочь. Джем, оказалась только этого и ждала. «Тогда спроси его», — она вновь улыбнулась старости, на этот раз куда более жалостливо, «не согласится ли кто-нибудь приютить несчастных уставших туристов на ночь?» Норман дернулся. «Что?» «Джемма», — с сомнением в голосе произнес Кэл. «Спрашивай», — проигнорировав его, надавила Джемма на Блайта. Тот, поглядев сначала на нее, затем на Кэлла, повернулся к старости. «Что?» Она сделала свое «а что такого» лицо, повернувшись к Келлу. Они обменялись взглядами, которые Норман при всем желании не смог бы расшифровать. «Он сказал, что спросит», — перевел Блайт. Староста выставил руки в восстанавливающем жесте, что-то произнес, а затем быстро направился обратно по улице. «Попросил нас подождать здесь». Лично Норман не имел ничего против того, чтобы подождать на улице, где были населенные людьми дома, а не в дремучем лесу. А Джемма ответить, судя по ее лицу что-то насмешливое, не успела, потому что снова заговорил Кэл. «Это плохая идея, детка». В его голосе звучал легкий укор. «Это отличная идея, малыш», а в голосе Джеммы — непробиваемая уверенность. Они всегда так разговаривали. Было в этом что-то, как будто их собственный язык, спрятанный в интонациях. Может, даже их уменьшительно-ласкательные имели какой-то смысл? Иногда Норману действительно так казалось. «Не прямо сейчас», Прямо сейчас он сам пытался определиться, на чьей стороне ему быть. Оставаться ночевать у кого-то в здешнем доме довольно жутко, но если не здесь, то где? Норман взволнованно оглянулся на Доу. Тот крутил в руках сигарету и разглядывал дома. Кажется, он даже не слушал их, а, судя по лицу, традиционно был чем-то недоволен, но трудно сказать, чем именно. Норман плохо его знал. Блайджи молча смотрел то на Джему, то на Кэлла. Понять ход мыслей по его ничего не выражающему лицу — еще более трудная задача. «Подумай о безопасности», — настоял Кэл. «Наверху мы в выгодной территориальной позиции». «Нет», — возразила Джемма, и это прозвучало неожиданно резко. Она тут же исправилась. «Позиция? Окей. А здесь у нас выгодная стратегическая позиция». «Мы узнаем гораздо больше информации, находясь среди них, а не...» «Я даже не знаю, где ты вообще предлагаешь остаться?» «Вернуться в лагерь», — ответил Кэл. «Можно остаться там, можно забрать палатки и расположиться здесь, в лесу, наверху холма. Пока мы держимся от деревни на расстоянии, мы можем маневрировать». При слове «лес» отторжение всколыхнулось в не так сильно, что пальцы сами сжались на кочерге. Перед глазами тут же промелькнули черные стволы, голоса, удушающий ужас. «Боже, нет! Нет никакого леса!» Они с Джемой сказали это одновременно. Доу обернулся, разглядывая их так же, как до этого разглядывал дома на улице, с подозрением. Тем не менее ничего не сказал, а Келл, вздохнув, выставил руки вперед. «Посмотри!» — обращаясь к Джемме, он показал вокруг. Это низина, зажата лесом и холмами, как яма-ловушка. Думаешь, это случайно? Вот именно, что нет. Джемма согласно закивала. В том-то и дело. Купер вел нас сюда абсолютно точно не случайно. Купер? Переспросил Норман. «При чем здесь Купер? Джемма хотела что-то ему ответить, но передумала и вместо этого несколько раз щелкнула пальцами. Так, так, давайте проанализируем факты. Хотя обращалась она ко всем, смотрела она на Кэла. «То паранормальное дерьмо, которое происходит, идет отсюда. Это очаг». Кэлл покачал головой. «У тебя нет данных, чтобы это утверждать». Норман, открывший был рот, придержал язык. Ему стало некомфортно. Обычно они не спорили, всегда был кто-то другой, споривший с Джемой, отговаривавший ее, пререкающийся с ней. На этой миссии это был Доу, Но всегда находился человек, иногда сам Норман, которому не нравились ее решения. Кто-то другой, но не Кэл. Тем более два раза за одно утро Норману это не нравилось. «Если ты дослушаешь, то узнаешь мои данные». Джема закатила глаза. «Ты что, не видишь? Это деревня. Нормальная аж тошнит. Живые люди. Это окабури, бури, Кэл». «Норман, малыш», — она снова щелкнула пальцами. «Быстренько организуй какую-нибудь теоретическую выкладку». «Я... я не думаю, что...» Джемма посмотрела на него, подняв брови, и Норман сдался. «Ладно, это может быть оком буря. Это объяснило бы, почему люди могут здесь жить. Нулевое воздействие в очаге при радиальном распространении, да, такое бывает, просто редко и...» «Редко», — наконец подал голос Доу. Получилось язвительно, словно он издевался, хотя Норман ничего такого не сказал. Впрочем, Доу, кажется, всегда издевался. Повод ему был не нужен. Необъяснимо странно. Он поморщился, а затем бросил окурок себе под ноги и придавил каблуком. «Здесь и так все выбивается из статистики, так что ваши пререкания не имеют никакого смысла. Я за то, чтобы остаться. Мне не нравятся местные». Он снова перевел взгляд на дома. «Нужно к ним присмотреться. Но имейте в виду, если здесь действует дух, которого призвал кто-то из деревни, все они могут оказаться помешанными сектантами. И нет лучшего способа узнать это, чем изучить их вблизи», подхватила Джемма и толкнула Кэлла в плечо кулаком. «Слышал? Даже Доу на моей стороне. В мире твоих фантазий». «Чего это?» «Ты ж сам сказал, я за Джему. Чего теперь отнекиваешься?» Разговор вернулся в легкомысленное русло, но в голове Нормана все еще вертелись эти слова. Редко, необъяснимо, странно. Все выбивается из статистики. Они крутились и крутились, словно заевшая пластинка, и в визге иглы по винилу Норману казалось, что он упускает какую-то мысль. Он оглядел улицу, пытаясь представить, с чего начать, если это место действительно очаг. Редко, необъяснимо, странно. И первым сквозь изгородь увидел старосту. Вместе с ним был кто-то еще, но из-за изгороди целиком спутника Норман рассмотрел не сразу. Сначала он увидел голову, потом плечи, затем тело и ноги. И все это целиком оказалось незрачного вида лопоухим ирландцем в охотничьей куртке, украденной как минимум у его дедушки. Такой старомодной она выглядела но не Норману, конечно, судить. Что важнее, подойдя к ним, лобоухий ирландец на английском сказал «Меня зовут Браден. Моя бабушка предлагает вам переночевать в ее доме». На столе прямо посреди потрепанной тканевой скатерти стояло большое длинное оловянное блюдо с грубо сделанными ручками. На блюде были картошка, овощи и кусками выложенный домашний мясной рулет, даже на вид очень ирландский. «Долбанная Ирландия», — подумала Джема. Взгляды всех присутствующих были прикованы к рулету. Несколькочасовой переход по лесу давал о себе знать. Но никто не решался протянуть руку, чтобы положить рулет в тарелку. Джема опустила взгляд перед собой. Тарелки были деревянными, как и ложки. Стаканы с чаем жестяными, неровными, словно сделанными вручную. В этой деревне определенно никогда не слышали о масс-маркете ушастый парень Браден, тот что привел их в дом неловко поерзал на лавке и первым протянул руку чтобы положить себе еду пирог мама передала сказал он заполняя тишину мы живем по соседству с бабушкой вот этот дом его видно из окна английский у него был весьма сносным пусть и с акцентом лучше чем ничего им хотя бы не придется все время полагаться на блайта Тонкие вопросы интернациональной коммуникации не следовало доверять вампирам. В чем в чем, а уж в этом Джемма была уверена. «Она делает самые вкусные пироги в деревне», — совсем несчастно сказал Браден. «Когда мы жили в Лимерике, каждый год выигрывала первое место на пасхальной ярмарке». Первым решился Доу. Как ни в чем не бывало, положил себе рулет, взял ложку и чуть помедлив приступил к еде. Едва уловимо пожал плечами. Значит, яда не было. Следом за ним взялись за ложки и остальные, и Джемма позволила себе ненадолго занять мысли только этим дурацким ирландским рулетом. После засохших сэндвичей он казался блюдом из ресторана с Мишленовской звездочкой. «Передавай маме спасибо», — проявила вежливость Джемма. «Так, значит, вы из Лимерика?» «Решили переехать в красивое местечко?» «Абсолютное вранье» жутчай деревушку еще надо было поискать. Давно перебрались сюда. Когда мне было 14. Брадон был рад поддержать диалог. Парня вообще они жуть как интересовали. Смотрел на них во все глаза. Здесь тихо и мирно. И знаете, никаких распри. Так что... Ха-ха. Нам нравится. Правда, бабушка? Старуха ничего не ответила. Она так и сидела во главе стола, не притронувшись к еде и смотрела куда-то за окно. Не поздоровалась, когда внук вывел ее к непрошенным гостям, не удостоила взглядом. Джемма заподозрила деменцию и уже могла представить, какое веселье может начаться в этом доме ночью. Чем слабее сознание, тем больше оно подвержено влиянию паранормального, хоть в этом кинематограф не соврал. «Дом сами строили?» — спросил Кэл. «Твой отец или дед?» «О, здесь все друг другу помогали». Руководил всем Йен, он главный бригадир, помогал закладывать фундамент и... Парню на вид было лет восемнадцать, а дом, в котором они оказались, определенно куда старше него. Видно по щербатому дереву стола, по грубой лестнице, по лавкам вместо стульев, по старомодному интерьеру. Узкая столовая, в которой они сидели, втиснулась между стен и прямоугольных пыльных окон. Кто сейчас делает такую планировку? Домишко в целом был небольшим, вытянутым и одноэтажным, и Джема не особо представляла, где их здесь собираются положить на ночь. Впрочем, если честно, плевать. Купер сказал, что они близко, вот они и добрались. Если ради того, чтобы разбить нос Куперу, придется спать на полу, что ж, это неплохая сделка. «Скажите вашей бабушке», — любезно обратилась она к Брадану, — «что мы благодарны». «Я говорю по-английски». Старуха внезапно повернула голову к столу. «За кого ты меня принимаешь, девочка? Я не всю жизнь здесь жила». И Джемма попыталась не дернуться от ее одноглазого жуткого взгляда. Второй глаз у бабки был облеплен светло-голубой катарактой с несколькими черными пятнышками внутри, словно мушками, попавшими под влажную пленку. «Вы не ирландцы». Голос у старухи оказался скрипучий и резкий, но абсолютно осознанный. Что ж, видимо, не деменция. «Английский не тот. Даже на протестантов из Ольстера не похоже. Откуда вы?» Джемми внезапно захотелось, чтобы бабка оказалась нечистью. Она знала, что нужно делать с монстрами, оборачивающимися седыми старушками, но понятия не имела, как понравится сварливой леди за семьдесят. «Америка», — ответила Джемма, не меняя любезного тона. «Мы американцы, туристы, путешествуем». «Америка», — повторила за ней Занита. «Ясно. Все, кроме него». Она уставилась на Блайта, и тот замер с ложкой над тарелкой, пойманный цепким взглядом ее видящего глаза. «Брадон сказал, что вы из Керсинора. Никогда не слышала о Керсиноре». Джема не дала Блайту ответить. Он мог все испоганить, и легкомысленно взмахнула рукой. «Ну, а он никогда не слышал о... Как вы сказали, называется ваша деревня Слахт?» «Слехт», — робко подсказал Брэдден, следя за бабушкой. «Ага, видимо, характер у нее скандальный». И как тогда она согласилась впустить их к себе в дом? «Ирландия — очень интересная страна», — заявил Келл голосом диктора туристических буклетов. «Тут очень много... Эм, тумана, тайн, исчезновений, леса, сверхъестественной херни. Ты договаривай, не стесняйся». «Красивых пейзажей», — закончила за него Джема. «Плохое время вы выбрали для путешествий». Прозвучало это мрачно, почти зловеще. Неприятный голос старухи очень подходил, чтобы выдавать такие предзнаменования. И каркнул ворон. Холодное и темное. О, так мы любим позднюю осень! Пожала плечами Джема и продолжила давить картошку в тарелке. И зиму, снежок гирлянды, рукой подать до Нового года. Мы католики, неловко улыбнулся ей Браден. Мы празднуем Рождество. Пастор Бирн не одобряет светских праздников. Конечно, отозвалась бабка, Бирн не одобряет. Новый год, говорит он. «Наступает тогда, когда рождается этот мальчишка, Йошуа». Она резко фыркнула. «А законы природы для него пустой звук». Джемма поймала взгляд Кэлла и слегка кивнула. «Бабка вполне могла быть язычницей, почему бы и нет, но вот единственная язычница среди католической коммуны — это уже куда интереснее». «Здесь могло что-то выиграть. Кэл едва заметно кивнул ей в ответ. Брадон повернулся к старухе и пробормотал. «Бабушка, пожалуйста». «О, ну ведь в этом есть смысл!» На выручку пришел Норман. «Ваша бабушка права». Его оживленный голос разрядил натянутую атмосферу за столом. Новый год уместнее было бы начинать не в середине зимы, а в ее конце. В кельтской традиции это Билтейн, верно? Джемма, собиравшаяся было отправить картошку в рот, на мгновение замерла. «Ну, Норман, вот ведь всем головам голова!» Она подняла на него глаза как раз в тот момент, когда он очень естественно добавил «Простите, если произношу неправильно». И это даже не звучало как допрос. У Нормана определенно был талант к тому, чтобы ненавязчиво узнавать нужную информацию. Может быть, Айку стоило написать ему рекомендацию в ЦРУ? А ты кто еще такой? «Меня зовут Норман». Норман Эшли. Он дружелюбно улыбнулся. Простите, что вмешался, я историк по образованию. О, правда? Браден оживился. Как замечательно получилось, бабушка ведь... Помолчи! Шикнула на него старуха, но смотреть продолжила на Нормана. Тот не стушевался под ее взглядом и встретил его приветливо. Вот уж у кого не возникало проблем со сварливыми леди за 70. Разбираешься в кельтской истории, мальчик. «Совсем немного». Голос Нормана звучал с неподдельным энтузиазмом. «Я не специализировался на кельтской культуре в университете, но кое-что знаю. Самайн, Имболк, Билтейн и Лугнасад. перечислил он, а затем, отпив из кружки, невзначай спросил. «Две недели назад как раз прошел Самайн, верно?» «Прошел Самайн», — повторила старуха. По ее тону не было понятно, согласилась ли она с Норманом, или это показалось ей чушью. Она покачала головой, а потом схватила клюку и поднялась со стула. «Самайн, имболк, билтейн, Лугнасад. это ты верно назвал». Она будто рассердилась на Нормана за что-то. Может быть, он задел ее языческие чувства? Любопытно. Джемма бросила на Кэла, я же говорила взгляд. «Вот видишь?» «Но это не праздники, Норман Эшли». «Историк по образованию», — отрезала она. «Это четверти года. Тебе нужно было лучше учиться». «Я устала», — обратилась она к внуку. «Уберешь за ними и покажешь им комнату. Понятия не имею, поместится ли они там. Ты привел в дом целую дюжину». Кэлл постарался закончить знакомство шуткой. «Но до дюжины нам не хватает восьмерых, мем. Та кинула на него неприязненный взгляд, но ничего не сказала. Только уже уходя в коридор, пробормотала что-то на ирландском, и вряд ли это было что-то приятное. За столом воцарилось молчание, которое в итоге нарушил Кэл. Пирог, кстати, высший класс. Тук, тук, тук, тук. Их уход оставил нас с глубокой скорбью и пустотой в сердцах. Дождь громко тарабанил по шляпке зонта, дробя реальность вокруг на отдельные части. Речь отца Маркуса, звуки проезжающих мимо ограды машин, шум ветра в листьях — все это имело смысл только по отдельности, не собиралось в одну картинку. Ей стоило запомнить этот день, но вместо этого он распадался на кусочки. Джемма выглянула из-под зонта, упрямо смотря наверх, но не вниз. Холодная рука в ее ладони не дрожала, она была вялой, и отпусти ее сейчас Джемма просто безвольно бы повисла. Именно поэтому Джемма продолжала ее держать. Кто-то ведь должен. Они были примером для нас всех, свидетельствуя о том, что настоящая любовь и душевная связь могут тук-тук-тук-тук. Они учили своих близких Пасмурное небо было одинаковым и скучным от кладбища и до самого горизонта. Наверное, дождь, пришедший с озера Мичиган, сейчас висит над доброй половиной штата. Что-то об этом говорили в утреннем прогнозе погоды. Кто-то в ряду напротив, по другую сторону от вырытой ямы, громко всплакнул, и взгляд Джеммы машинально переместился. Блондинка в изящной шляпке вытерла слезы платком. Странно. Разве она означилась в списке приглашенных? В том, что Джемма отправила ритуальному бюро, ее точно не было. Ее спутник, мужчина с запонками. Серьезно, разве у них есть такие знакомые? Здесь все извест Энглвуда. Откуда здесь взяться парочки в дорогих костюмах? Джемма в тревоге огляделась и постепенно страх сдавил пустой желудок. Ее начало подташнивать. Она не знала этих лиц. Вокруг стояли ни их соседи, ни те, кого она приглашала. Она понятия не имела, кто все эти богачи. Неожиданно она ощутила себя очень маленькой, так как давно себя не ощущала. Люди возвышались вокруг нее, и ее взгляд то и дело упирался в одинаковые плечи в черных пиджаках. Разве была она такой низкой? Ей должно быть тринадцать раз это похороны, она уже должна быть выше, чем многие здесь. Нужно уйти отсюда, найти того парня с залысиной из ритуального бюро, разобраться с этим нужно. Но если это чужие похороны, то кого тогда они хоронят? Нужно забрать отсюда Мэйси». Пытаясь сжать чужую руку, Джема ощутила пустоту и посмотрела вниз. «Никого». Она не сжимала чужую маленькую ладонь. Мэйси здесь не было. Медленно повернув голову, чтобы ее не вывернуло от паники, Джемма уставилась на чужой профиль. Вместо Мэйси рядом с ней стоял другой ребенок, мальчик лет десяти-одиннадцати. Тук, тук, тук. «В этот грустный момент нашей жизни мы обращаемся к вере, которая давала Джонатану и Шейли силы и надежду». Теперь голос отца Маркуса заглушался стуком дождя. Джемма почти его не слышала. «Мы верим!» Нашли свое место рядом с Богом, покой и утешение. Но священника на похоронах должно звать не Маркус. Нет, как-то по-другому. «Лем», — вспомнила Джема, — «точно, отец Лем». Единственный священник их трех ближайших приходов, который согласился провести церемонию прощания. Это она хорошо помнила. Ей пришлось договариваться с ним лично, зная, что он не сможет отказать тринадцатилетнему ребенку. «Сегодня мы горько оплакиваем их уход, но также празднуем их жизнь и наследие». Мальчик заметил, что на него смотрит, и повернулся к ней. Теперь Джемма поняла, что в его лице было что-то ужасно знакомое. Светленький, с непослушной челкой, которую явно недавно подрезали. «Точно». Рики Пайтон прилепил ему жвачку в волосы. Пришлось срезать. Это случилось на прошлой неделе. «Тедди», — взволнованно шепнул мальчик, — «ты в порядке?» «Я...» — сказала Джема еще не сломавшимся мальчишечьим голосом. «Я...» А затем лицо мальчика пропало. Стало темно. Чья-то холодная ладонь легла ей на глаза, спрятав от нее то, что она не должна была видеть. Когда рука исчезла, Джеми снова стала двадцать восемь, а Фогарти Мэннер опять приветствовал ее скрипом старого прогнившего дома. Дождь прекратился. Джемма развернулась и чуть не столкнулась нос к носу с Купером. Его лицо отозвалось внутри как нечто знакомое, нечто почти долгожданное. Джемма проморгалась, и когда свет от вечного костра в холле Махоуни Мэннер перестал слепить, Оказалось, что это знакомое и долгожданное лицо было полно злости. «Это должно было быть твоим воспоминанием, не моим!» «О, да иди ты к черту!» Как будто она могла это контролировать. «Держись своего сознания, Рогин. Оставайся внутри своей собственной головы». У этого парня не в порядке с нервами. Не то чтобы Джема думала об этом впервые, просто срывы со сдержанных вежливых интонаций на эмоциональные выкрики Уже порядком ее достали. Купер ее достал. Нужно спасти этого пацана и надрать ему зад, чтобы Купер больше не доставлял ей проблем. «И не лезть в твою?» — хмыкнула Джемма. «Как мило! Я думала, у нас теперь все общее!» Купер раздраженно прошел мимо нее и костра, в тень, которая никогда не уходила из этого холла, и уставился в окно между заколоченных досок. Конечно, ничего там не было, только туман. За пределами комнаты мира вообще не существовало, и они оба это знали. Он просто пытался успокоиться, чтобы она снова не залезла ему в голову. Не нашла его секреты. Джема ничего не сказала, только повернулась к костру, и ее лицо опалило жаром. Лишь прикрывшись от него рукой, Джемма заметила, что рядом с дырой в полу, где было устроено кострище, валяется что-то белое, прямоугольное. Сложенный лист бумаги? Она подошла ближе, чувствуя, как в куртке и свитере становится жарко. Это был не лист бумаги, а перевернутая лицом вниз фотография. На обороте виднелась дата, но Джема даже не вглядывалась. Она отлично знала этот почерк. И знала, что там на той стороне листа. Прежде чем наклониться, она пнула фото мыском кроссовка и досадливо пробормотала. А может, я ненавижу собственную голову? Джемма многое сделала для того, чтобы больше никогда не возвращаться к этой фотографии. Конечно же, ничего удивительного, что здесь, в собственной голове, Джемму ждала именно она. «Сейчас вам нужно сосредоточиться на том, чтобы найти путь вниз». Наконец перестал изображать изваяние Купер и повернулся к ней. «Роген, пожалуйста, это единственное, чем я могу вам...» «Слушай», — перебила его Джемма, рассматривая фото. Это ведь вроде как осознанный сон, типа того. Я слышала, что в таких снах можно управлять реальностью. Прикольно. Это правда работает? Хватит нести чепуху. Теперь Джемма знала, что когда голос Купера звучит так, он раздраженно морщится. К чему вы это? Ну, то есть, если я сделаю так... Она перевернула фото и демонстративно потрясла в воздухе, как фокусник. И посмотрю теперь... «Ого!» — она фыркнула. «Вот это у тебя был причесон!» В два шага Купер оказался возле нее, протягивая руку к фото. «Роген!» Конечно, она не позволила ему это сделать. Теперь на фотографии был чей-то задний двор, видимо, во время барбекю. Мужчина держал в одной руке гриль-сетку, а другой приобнимал жену. Оба темноволосые, как и сын, но улыбчивые и веселые. Купер же вышел на фотке серьезным, как министр. Здесь ему было лет 9-10, и ничего не предвещало того, что через 10 лет он вымахает под 2 метра. Обычный мальчишка, прижимающий к себе какую-то энциклопедию. «Про динозавров», — вспомнила Джемма. «Точно. В этом возрасте ему еще нравились динозавры». Рядом с ними, плечом к плечу с Купером, стоял еще один ребенок. Младше, чем там, на кладбище. «Счастливее» больше веснушек. В этом возрасте он слегка заикался, из-за этого школа казалась ему адом, особенно уроки миссис Харрис, и у него была ужасная стрижка маллет. Одноклассники считали его лузером, все кроме одного, мальчика в футболке с трицератопсом. Так они и подружились, Тедди Купер и Брайан Суини. Джемма подняла взгляд с фотографии. Лицо Купера перед ней было взрослым, вытянувшимся, Скулы стали острыми, а взгляд — негодующим. «Так вы с ним знакомы с детства?» Он ничего не ответил, только опустил руку. К негодованию примешалась горечь и что-то еще, что-то, что Купер старался спрятать. Джемма поправила себя сама. «Нет, не так». «Прекратите! Зачем вы это делаете?» «Он тебе ведь как родной!» Джемма пытливо всмотрелась в его лицо, и Купер отвернулся, пряча взгляд. «Вы выросли вместе? Он... он единственный, кто у тебя остался?» «Да хватит уже!» «Тебе совсем не важно, найдем мы тебя или нет, другое дело он. Ты беспокоишься только за него. Ты чувствуешь себя перед ним... обязанным?» «Нет, нет, не так». Джема попыталась вцепиться в ускользающее чувство, бившиеся сейчас и в груди Купера, и в ее собственной. Это не долг, не обязательство. Там вместе с горечью была вина? Ладно, подумала Джема, глядя на его лицо. Ладно. Она убрала фотографию в карман, на секунду ей стало интересно, найдет ли она ее там, когда проснется. И сказала: Да, не кричи ты! Маленький разговор по душам, а ты уже завелся. Итак. Она развела руками. «Я здесь, в деревне. Ну и где мне вас искать?» Она знала, что он ей не ответит. Как же разбежалась. Но чем больше она задаст вопросов, тем больше ему придется отвечать. А чем больше он отвечает, тем больше шансов, что проговорится. «Давай, Тедди». Крылья его носа раздраженно раздулись, когда она использовала это обращение. Но злой Купер — куда более искренний Купер так что Джемма не собиралась останавливаться. «Вернемся к делу. Деревня, местные ирландцы. Очень подозрительные ребята, кстати говоря. С вами пришел кто-то чужой», — оборвал он ее. «Зачем вы его привели?» «Дорогой, ты все неправильно понял», — озадаченно ответила Джемма. «Что еще за мрачные озарения?» «Вы кого-то привели с собой, кого-то лишнего. Оно не должно здесь быть, это существо». Существо обрело фактуру и цвет, черные волосы, упрямый взгляд и бледную кожу. Существо положили на ночь в спальне мешок между кроватями, рядом с доу. Существо. А, да! Джема прищурилась. Точно. Ну, она улыбнулась, пожимая плечами. Это мы по дороге подобрали, подумали, пригодится. Это было глупо, поджал губы купер. Он умрет здесь. Это слово «умрет» разнеслось по холу как некое мрачное предсказание, будто Купер, как древний оракул, предсказывал Блайту судьбу неумолимо и безжалостно. «Круто», — ответила Джемма, — «ты, наверное, кучу бабок делаешь на ставках на спорт. Так куда дальше, Купер?» Он скрестил руки на груди, возвращая себе до отвратного назидательный вид, и теперь настала его очередь всматриваться в ее лицо. Джема улыбнулась ему. «Ну да, в эту игру, получается, можно играть вдвоем». «Вы мне не доверяете», — неодобрительно сказал он. Костер громко трещал поленьями. Одна искра выбилась, оседая на пальто Купера. Джемма проводила ее взглядом. «Я оскорблена. С чего ты это взял?» — наигранно удивилась она. Купер закатил глаза. «Потому что я в вашей глупой голове. Вы смотрите на мою реакцию. Это логично, я не отрицаю, потому что для вас все, что происходит, выглядит подозрительно». Он вздохнул. «Я понимаю это, Роген, но я не могу уговаривать вас поверить мне. У меня нет карт, чтобы выложить их на стол». Джема вздохнула в ответ. Купер плохо притворялся, она это знала. Врать ему никогда не удавалось, вместо этого он научился прятать эмоции в недружелюбно сжатых губах и нахмуренных бровях. Прятал себя на все замки, зная, что никто не задает вопросов о том, чего не может увидеть. Но сейчас у Джеммы было преимущество, она уже оказалась внутри. Все замки были позади. «Давай остановимся на том, что это моя маленькая слабость провоцировать тебя». Купер закатил глаза снова, на этот раз выразительнее. «Ну, так что насчет деревни? Может, знаешь, дашь нам какие-нибудь указания, советик другой?» «О, ты же не можешь, точно! Ты ни черта!» Она хлопнула себя по ноге. «Не можешь! Какая жалость! Так к чему нам эти ночные свидания? Тебе не с кем поболтать?» «Твои попытки постоянно острить утомляют, а не смешат», огрызнулся Купер, не сдержавшись. «Так вы или ты?» — тут же уточнила Джемма. «Определись, в какой форме ты со мной разговариваешь. Мне кажется, мы достигли того уровня интимности, когда можем называть друг друга на «ты». «Вы можете прекратить шутить?» Она увидела, как ладони Купера сжались в кулаки. «Я пытаюсь...» Джемма могла. Джемма провоцировала, но на этот раз до Купера дошло с опозданием. Поэтому, когда он осекся, пытаясь осознать, что его провели, Джема произнесла абсолютно серьезным голосом. «Я сниму амулет. Я сниму его», — медленно повторила она. «Если ты сейчас же не скажешь, где мы и что здесь происходит». Купер знал, что она не шутит. Джема вложила в него это знание, протолкнула сквозь грудную клетку. Чистое, незамутненное намерение, в этот момент она чувствовала, что может даже проснуться прямо сейчас, если захочет а затем залезет под горловину свитера, дернет холодную цепочку через голову и... Это место не то, что мы о нем думаем. Это был ее собственный внутренний голос, ее собственные мысли. Они возникли в голове так же естественно, как секунды назад, другие до них. Но Джема остановилась, зацепилась именно за эти слова, прислушалась. «Все, что мы здесь видим, не то, чем кажется». Лицо Купера было сосредоточенным, хотя внутри у него плескался испуг. «Он боялся того, что делает», — поняла Джемма. «Он словно пытался кого-то обмануть». «Мы все собрались здесь. Запечатлены здесь. Остались здесь. Ждем здесь. Заключены здесь». Джемма протянула руку, и Купер схватился за нее, стиснул холодными пальцами. Ей казалось, что мысли должны зазвучать громче, отчетливее, но они стали тише, превратились в испуганный шепот. «Мы будем заходить в этот лес снова и снова, будем искать ответы, искать выход, искать тебя. Потом возвращаться сюда, в ночь на этом утесе, сгоревший дом. Видеть твои сны, впускать тебя в свои, раз за разом». Взгляд Купера остекленел. «Просыпаясь по утрам, мы будем видеть то, чего не должны, слышать вещи, которых не может быть, ощущать то, чего не существует». Мысли стали сбивчивыми, прыгали, вырываясь из стройного ряда, и Джемма силилась сохранить концентрацию, чтобы они продолжали звучать в ее голове. «Мы встретим мертвое, притворяющееся живым, и живое, притворяющееся мертвым». Джемма зажмурилась. Мы отдадим первенцев и возьмем золото. Мы станем камнем по одному за каждое деление круга. Мы будем ключом, поворачивающимся наоборот. Мы — молот, разрушающий статую. Он не контролирует их, — поняла она, сжимая руку Купера. Это не мысли, это... Мы войдем в лабиринт и будем идти против хода солнца, Спускаясь все глубже и глубже, пока пути назад не останется. И вправду предсказание. И пока мы будем блуждать в потемках, зима вступит в свои права. Джемма распахнула глаза. А начавшись, Купера перед ней больше не было. Она уже никогда не закончится.